Глава двадцать третья. Признание. Тень была огромной и бесформенной. Разбухшая в верхней части, она нависала надо мной, раскачиваясь над моим лицом. Я закричала, но крик застрял в горле, и вышел лишь сдавленный писк. «Тссс! Это я!» — шепнул Джейми. Что-то грузное и округлое скатилось с его плеч и мягко плюхнулось на пол. Свет луны обрисовал настоящую худую тень Джейми. Я хватал ртом воздух, — Прости, — прошептал Джейми и присел на краешек матраса. — Глупо, наверное. Я не хотел будить дока. Не подумал, что ты так испугаешься. Как ты? Он похлопал меня по лодыжке, она оказалась к нему ближе всего. — Лучше всех, — хвыркнула я, с трудом переведя дыхание. — Прости, — повторил он. — Что ты здесь делаешь, Джейми? Почему не спишь? Заснешь там как же. Дядя Джеб храпит, как как стадо слонов. Его ответ показался мне бессмысленным. «Ты обычно спишь в комнате дяди Джеба?» Джеми зевнул и расстелил скатанный спальник. Тот самый сброшенный на пол тюк, который так напугал меня. «Нет, обычно я сплю в одной комнате с Джаредом. Он не храпит, ты же знаешь». «Я знала». «Тогда почему ты не лег в комнате Джареда?» «Боишься спать один?» «Я не могла его за это винить. Ведь я сама, казалось, жила в непрекращающемся страхе». «Боюсь?» — возмутился он. «Нет». «Это комната Джареда и моя». «Что?» — обомлела я. «Джеб поселил меня в комнате Джареда?» «Я поверить не могла». «Джаред меня убьет!» «Нет, сперва он убьет Джеба, а уже потом меня». «Это и моя комната тоже. И я разрешил Джебу отдать ее тебе». «Джаред будет в бешенстве», — прошептала я. «Моя комната. Что хочу, то и делаю», — заносчиво промотал Джейми. И тут же добавила мы ему и не скажем, ему вовсе не обязательно знать. «Удачная мысль», — согласилась я. «Ты что, не рада будешь, если я с тобой переночую? А то дядя Джеб так храпит». «Рада, конечно, но мне кажется, этого делать не стоит». Джейми обиженно нахмурился. «Ну почему?» «Потому что здесь небезопасно. Иногда по ночам за мной приходят люди». Он удивленно посмотрел на меня. «Правда?» «У Джареда всегда было под рукой ружье, они уходили ни с чем». «Кто приходил?» «Не знаю. Кайл часто заглядывал, но есть и другие». Джейми кивнул. «Вот и хорошо, если я останусь. Доку может понадобиться помощь. Джейми, я не ребенок Ани. Я могу за себя постоять». Очевидно, чем больше мы спорили, тем упрямее он настаивал на своем. «Тогда ложись на кровать», — сдалась я. «Я посплю на полу. Это твоя комната». «Так не пойдет. Ты моя гостья». Я тихонько фыркнула, но ну уж нет, кровать твоя. Ничего подобного. Он улегся на матрас и скрестил руки на груди. Спорить с Джейми было бесполезно. Что ж, придется дождаться, пока он заснет, и сделать по-своему. Джейми всегда спал крепко, как убитый. Мелани переносила спящего мальчика куда хотела, он и глазом не моргнет. «Возьми мою подушку», — сказал Джейми. «Что-то там скрючилось внизу». Я вздохнула и перебралась наверх. — Вот это другое дело, — одобрил он. — Не подкинешь мне подушку Джареда? Я потянулась было к подушке у меня под головой. Джейми вскочил, нагнулся ко мне и схватил другую. Я снова вздохнула. Какое-то время мы молчали, прислушиваясь к свистящему дыханию доктора. — А док ведь не сильно храпит, — прошептал Джейми. — Тебя не разбудит, — согласилась я. — Устала? — Угу. А-а-а! Я ждала, что он снова заговорит, но он затих. — Ты что-то хотел? — спросила я. Он ответил не сразу, что-то обдумывал. Я терпеливо ждала. — Если я кое о чем тебя спрошу, ты мне скажешь правду? — Настал мой черед помедлить. — Я многого не знаю, — уклонилась я от прямого ответа. — Это ты знаешь наверняка. Когда мы шли с Джебом... Он мне кое-что рассказал. Ну, я не знаю, прав ли он. Мелани вдруг встрепенулась. Голос Джейми был тише, чем мое дыхание. Дядя Джеб думает, что Мелани, возможно, все еще жива. «Внутри тебя, то есть я хочу сказать, мой Джейми!» — вздохнула мэл Я ничего не ответила ни ему, ни ей. Я не знал, что такое случается. «Ведь случается же, да?» Его голос сорвался, Джейми боролся со слезами. Он повзрослел, а взрослые не плачут, и второй раз за день мне стало горько, в груди растекалась боль. — Скажи, Аня, скажи ему, пожалуйста, скажи, что я его люблю, — умоляла Мелани. — Почему ты молчишь? Теперь Джейми вправду плакал, хоть и пытался приглушить рыдания Я сползла с кровати, втиснулась в узкое, жесткое пространство между кроватью и матрасом, обхватил рукой сотрясаемыми рыданиями мальчика прижалась лицом к его волосам его теплые слезы стекали мне на шею а скажи мэлла не жива пожалуйста наверняка джеп все это нарочно подстроил проницательный старик уж точно заметил как легко джейми пробивает мою защиту возможно джеб искал подтверждение своей теории и был не прочь воспользоваться мальчиком Что предпримет Джеб, когда раскроется опасная правда? Как применить полученную информацию? Похоже, он не желает мне зла, но могу ли я доверять ему? Люди — хитрые, вероломные создания. Мне не предугадать их темные планы. К моему виду подобное казалось непостижимым. Джемми дрожал всем телом. «Он же страдает!» — стонала Мелани, безрезультатно пытаясь перехватить контроль. «Нет». На Мелани все не свалишь. Какую бы страшную ошибку мы не совершали, я знала, кто в этот миг говорит. Она обещала, что вернется. Едва слышно шепнула я. — Скажи, Мел, хоть раз нарушила свое слово? Джейми обнял меня крепко-крепко, прижался ко мне и долго не отпускал. Через несколько минут послышалось. — Мел, я тебя люблю. Она тоже тебя любит. Она очень рада, что ты тут, живой и невредимой. Слезы у меня на щеках успели высохнуть, оставив на коже тонкие соленые следы, а он все молчал. «А другие?» — прошептал Джейми, когда я уже почти задремала. «Другие тоже остаются?» «Нет», — с грустью ответила я. «Нет, мыло не особенное, не такая, как все. Она сильная и храбрая. Очень. То есть...» Он прервался и шмыгнул носом. «Скажи, а папа мог остаться?» Я сглотнула, пытаясь избавиться от комка в горле. Не помогло. Нет, Джейми, вряд ли. Во всяком случае, не так, как и Мелани. Почему? Он вывел на вас искать ищеек. Ну, точнее, не он, а душа в его теле. Твой отец ни за что бы вас не выдал, если бы мог. А твоя сестра просто заперла вас в памяти. Долгое время я даже не догадывалась, что ты существуешь. Она и привела ты меня сюда лишь после того как убедилась, что я не смогу вам навредить. Я снова наговорила лишнего. Вдобавок доктор больше не храпел, стояла тишина. Я мысленно себя отругала. Вот это да, воскликнул Джейми. Я прошептала ему в самое ухо, чтобы доктор не слышал: "Да, она очень сильная". Джейми напрягся, стараясь меня расслышать, нахмурился и бросил взгляд в сторону входа. Он, видимо, понял то же самое, что и я, поскольку наклонился ко мне и тихо шепнул: «Но почему ты так поступила?» «Чтобы защитить нас, поэтому...» «Да, я хочу вас защитить». «Почему?» «Мы с твоей сестрой провели много времени вместе. Она разделила со мной свои чувства, и я тоже тебя полюбила». «И Джареда?» Я стиснула зубы от огорчения. «Надо же, Джейми так быстро все улавливает». «Конечно, я и Джареда тоже защищаю». Он тебя ненавидит, — с явным сожалением констатировал Джейми. Да, как и все. Я вздохнула, я их не виню, кроме Джеба и меня. Может быть, ты подумаешь-подумаешь и тоже меня возненавидишь. Но ведь когда Мэла не схватили, тебя тут даже не было. Ты не выбирала мою маму или отца или Мэл, ты ведь была в космосе. Да, но я то, что я есть, я поступила, как любая душа. До Мелани я сменила немало носителей, и ничто мне не мешало забирать чужие жизни снова и снова. Вот так я и живу. — А Мелани тебя ненавидит? Я на миг задумалась. — Не так, как раньше? — Нет, совсем не ненавижу, уже давно. Она говорит, что давно перестала меня ненавидеть. Почти беззвучно промолвила я. — Как? Как она себя чувствует? «Рада, что мы сюда добрались. Рада видеть тебя. Ей все равно, что нас скоро убьют». Джейми застыл в моих объятиях. «Они не посмеют, раз не жива». «Из-за тебя он расстроился», — жаловалась Мелани. «Зря ты ему сказала, он еще не готов». «Они не поверят», — прошептала я. «Решат, что я пытаюсь тебя одурачить. Если ты им расскажешь, они еще больше захотят меня убить». «Только и щейки умеют врать!» Джейми вздрогнул. «Но ты-то не врешь, я точно знаю». «Спустя какое-то время», — сказал он. «Я пожала плечами. Я не позволю им ее убить». В тихом, как дыхании, голосе звучала непоколебимая решимость. «Я обмерла при мысли, что втягиваю Джейми в заваренную мною же кашу. Я подумала о варварах, среди которых мы жили». «Если Джейми попытается меня защитить, спасет ли мальчика его юный возраст?» «Сомнительно». Мысли заметались в поисках хотя бы одного способа разубедить упрямца. Джейми вдруг заговорил спокойным тоном, словно четко знал ответ. «Джаред что-нибудь придумает. Он всегда находит выход». «Джаред тоже не поверит. Он больше всех разозлится. Если не поверит, он все равно защитит Мелани. На всякий случай. Посмотрим», — пробормотала я. Позже надо будет подобрать нужные слова и доводы, которые подействуют исподволь, незаметно. Джейми задумчиво притих. Наконец его дыхание стало ровным, рот приоткрылся. Я дождалась, пока Джейми крепко уснет, перелезла через него и бережно перенесла с пола на кровать. Мальчик весил больше, чем когда-то, но я справилась, он так и не проснулся. Я вернула подушку Джарда на место и растянулась на матрасе. Что ж, — подумала я, — словно на раскаленной сковороде побывала. Но я слишком устала, чтобы размышлять о последствиях, и вскоре провалилась в сон. У входа кто-то насвистывал. Я открыла глаза. Щели в потолке сверкали отраженным солнечным светом. Свист оборвался. Наконец-то! Пробормотал джеб. Я перекатилась на бок и посмотрела на него. Рука Джейми соскользнула с моего плеча. Должно быть, ночью он меня обнял. Точнее, не меня, а свою сестру. Джеб стоял в дверном проеме, скрестив руки на груди. «Доброе утро», — сказал он. «Выспалась?» Я потянулась, решила, что чувствуя себя достаточно отдохнувшей, и кивнула. «Ой, только давай не будем снова играть в молчанку», — заявил он, хмурясь. «Извините», — пробормотала я. «Спасибо, я выспалась». При звуке моего голоса Джейми пошевелился. «Анни?» — спросил он. Забавно, но меня почему-то тронуло, что, еще не до конца проснувшись, он произнес мое дурацкое новое имя. «Да — Да? Джейми заморгал и откинул спутанные волосы с глаз. — Дядя Джеб, моя комната тебе не подошла, парень? — Ты очень громко храпишь, — сказал Джейми и зевнул. — Похоже, я тебя так ничему и не научил, — заметил Джеб. Как так вышло, что твоя гостья спит на полу? Джейми недоуменно огляделся И нахмурился. «Не ругай его», — попросила я Джеба. Он улегся спать на полу. А я перенесла его, когда он заснул. Джейми фыркнул. мял всегда так делала. Я округлила глаза, пытаясь подать ему знак. Джеб хихикнул. На его лице появилось вчерашнее кошачье выражение, которое словно говорило «Вам меня не перехитрить». Он пнул край спальника. «Ты уже проспал целый урок. Давай-ка, дуй в класс, а то Шерон разозлится». — Да она все время злится, — пожаловался Джейми, но быстро вскочил на ноги. — Ну-ка шустрей. — Одна нога здесь, другая там. Джейми взглянул на меня и исчез в коридоре. — Ну что ж сказал Джеб, — честно говоря, хватит нам с тобой нянчиться. У меня много дел, здесь все пределы в охранников играть некогда. Так что сегодня я займусь хозяйством, и ты пойдешь со мной. Я обомлела. Он смотрел на меня ни тени улыбки. «Не смотри на меня так, ничего с тобой не случится», — проворчал он и похлопал по ружью. «Детский сад закончился». «Да, с этим не поспоришь». Я сделала три глубоких вдоха, пытаясь успокоиться. Кровь так громко стучала в висках, что, когда он снова заговорил, я едва раз слышала слова. «Пошли они. Дело время, потихий час». И он быстро вышел из комнаты. Я сначала растерялась, а затем метнулась следом за ним, Джеб не шутил, его силуэт уже почти скрылся за углом. Я бросилась в догонку в ужасе от мысли, что на кого-нибудь наткнусь в этой заселенной части пещер. Я догнала Джеба у большой развилки, резко замедлила шаг и пристроилась рядом. Старик даже не посмотрел в мою сторону. — Пора засеивать северо-восточное поле. Сперва нужно подготовить почву. — Надеюсь, ты руки запачкать не боишься. — А как закончим... «Не помешало бы помыться?» — он потянул носом воздух и засмеялся. Я завелась краской стыда, но сделала вид, что не расслышала последнюю фразу. «Руки запачкать не боюсь», — пробормотала я. Незасеянное северо-восточное поле находилось в стороне от основного коридора. «Может быть, удастся поработать вдвоем?» «Как только мы вошли в пещеру с главной площадью...» Навстречу стали попадаться люди, которые, как обычно, провожали меня злобными взглядами. Некоторых я уже запомнила. Женщину среднего возраста с седой косой я видела вчера в команде поливальщиков. С ней был приземистый краснолицый мужчина с солидным брюшком и редеющими русыми волосами. Спортивного сложения женщины с темным загаром — это она нагнулась завязывать шнурки, когда меня в первый раз вывели в дневное время. Еще одна загорелая женщина с полными губами — и заспанными глазами сидела за обедом на кухне рядом с двумя темноволосыми ребятишками, мать сыновьями. Мэгги наградила Джеба неодобрительным взглядом и отвернулась от меня. Мы прошли мимо бледного, болезненного вида мужчины с седыми волосами, которого я видела впервые, а потом встретили Иена. — Эй, Джеб! — радостно поздоровался Иен. — Куда собрались? — Рыхлить грядки на восточном поле, — пробурчал Джеб. — Помочь? — Вот так бы раньше! — — Давно пора заняться чем-нибудь полезным, — пробормотал Джеб. Иен принял ответ за согласие и пристроился сзади в ногу со мной. От его взгляда моя кожа покрылась мурашками. Мы прошли мимо юноши, который вряд ли был намного старше Джейми. Его темные волосы топорщились ершиком над лбом. — Привет, Уэс, — сказал Иен. Уэс промолчал, проводил нас взглядом. ян засмеялся, увидев выражение его лица. — Невдалеке мы заметили доктора. «Привет, док!» — поздоровался Йен. Э, «Йен, здравствуй!» Рубашка доктора перепачкалась темной грубого помола мукой. В руках он держал большой ком теста. «Доброе утро, Джеб, Анни!» «Доброе!» — ответил Джеб. Я смущенно кивнула. «Еще увидимся!» — сказал доктор торопливо удаляясь со своей ношей. «Анни?» — переспросил Йен. «Моя идея!» — сказал Джеб. «По-моему, ей подходит!» «Интересно!» — заметил Йен. Наконец мы добрались до северо-восточного участка, и мои надежды рухнули. На поле собралось больше народу, чем встретилось нам в коридоре. Пять женщин и девять мужчин. Они прервали свои занятия и, естественно, злобно на меня уставились. «Не обращай внимания», — шепнул мне Джеб, и невозмутимо направился к куче инструментов, беспорядочно сваленных у ближайшей стены. Он просунул ружье в петлю на поясе, выбрал мотыгу и две лопаты он отошел и я почувствовал себя уязвимой ен стоял позади мне было слышно его дыхание остальные испепеляли меня взглядами не выпуская из рук мотык и тяпок я прекрасно понимала что эти орудия которые с легкостью украшат грунт с тем же успехом раскрошат человеческое тело судя по выражениям на некоторых лицах мне ни одной пришло это на ум джеп вернулся и вручил мне лопату Я взялась за гладкий изношенный деревянный черенок, прикидывая вес. После того, как в глазах людей я заметила жажду крови, в голову лезли мысли об оружии. Мне это не нравилось. Вряд ли я сумею поднять на кого-то руку, даже если придется просто блокировать удар. Джеб вручил мотыгу иену. Острый, почерневший металл выглядел угрожающе. Пришлось собрать в кулак силу воли и подавить жгучее желание отойти подальше, Пойдем в дальний угол. В этой длинной солнечной пещере джеб выбрал место, где было меньше всего народа. Идущий впереди, ен дробил твердую земляную корку. Я шла следом, разравнивая куски покрупнее, а сзади следовал джеб, который разбивал крупные комья острым краем лопаты, превращая их в сносную почву. По гладкой кожей ена струился пот, под палящим жаром сверкающих зеркал он снял рубашку. Сзади покряхтывал джеб. Мне, похоже, досталась самая легкая часть работы. Впрочем, жаль, что мне не дали задание потруднее. Оно требовало бы полной отдачи, и мне было бы не до страха. Я съеживалась и вздрагивала от каждого движения остальных работников. Йен вгрызался мотыгой в твердую землю. Для этого требовались сильные руки и разработанные мышцы спины. Я решила взять на себя часть работы джеба, заранее разбивая конки земли на куски помельче, Немного полегчало, теперь мне было чем занять глаза, и приходилось сосредоточиваться на работе. Время от времени Йен ходил за водой. Невысокая блондинка, которую я вчера видела на кухне, судя по всему, разносила воду работникам, но нас игнорировала. ян каждый раз приносил воду на троих. Не нравилось мне, что он так резко переменился. Неужели он впрямь больше не желал мне смерти? Или просто ждал подходящего случая? Вода здесь имела странный привкус серы, Теперь и это казалось подозрительным. Я старалась не поддаваться паранойе. Чтобы занять глаза и прогнать из головы дурные мысли, я целиком ушла в работу и не заметила, как закончилась последняя грядка. Я остановилась машинально вслед за Йеном. Не выпуская из рук мотыгу, он поднял их над головой, хрустя суставами, потянулся и даже не заметил, как я вся сжалась при виде занесенной мотыги. До меня вдруг дошло, что все вокруг прекратили работу — Я окинула взглядом участок свежевскопанной земли, идущей через всю пещеру, и поняла, что поле готово. «Молодцы!» — громко поблагодарил работников джеб. «Завтра польем и засеем». Помещение наполнилось тихим гулом голосов и лязгом складываемых у стены инструментов. Часть разговоров звучала непринужденно, в некоторых ощущалось напряжение. Должно быть, из-за меня. Ян протянул руку, И я отдала ему лопату, чувствуя, как мое и без того плохое настроение опускается ниже плинтуса. Без сомнения, мы, брошенные Джебом, включала и меня. Завтра будет не легче. Я мрачно уставилась на Джеба, а он только улыбался в ответ. В его улыбке сквозило самодовольство, как будто он читал мои мысли, и это ему явно нравилось. Он подмигнул мне, мой безумный друг». Да уж, очевидно, от человеческой дружбы больше вы ждать не приходилось. «До завтра!» — через всю пещеру выкрикнул Йен и рассмеялся. «Все повернулись к нам».